Глава 56. Удивительная. Его светлость — герцог Леран Маро. Он почувствовал нечто странное на следующее утро. Межрёбер, где магический источник стянула паутина проклятия, теперь была лёгкость. Но его светлость больше ничего не давила, не отравляла существование. Леран замер, не веря своим ощущениям. Медленно поднёс руку к груди пытаясь нащупать то, что больше не причиняло боли. Источник, ещё недавно скованный тёмной силой, теперь пульсировал свободно. Но как? Почему? Первые минуты у него даже догадок не было. Герцог просто застыл в неподвижности, держа у груди ладонь. Нахмурил тёмные брови, проверяя, действительно ли свободен от проклятия некроманта. Не почудилось? Я сошёл с ума? Спросил сам у себя а потом отправился к Балвейну, завёл его в шатёр и попросил проверить источник магическим зрением. Товарищ долго всматривался, хмурился, и вдруг глаза его распахнулись. Он произнёс. «Тебе удалось найти того, кто снял проклятие?» «Нет, хотя...» лиран вспомнил чувство, которое пронзило всё его существо, когда груди коснулись пальцы светловолосой девы. Поток магии был настолько мощным, что выжег печать смерти? «Проклятие некроманта может снять только другой некромант», — задумчиво пробормотал балвейн «Не поделишься, куда тебя вчера занёс портал? После своего возвращения ты не сказал ни слова. Завалился спать и дрых, как младенец до самого утра». Карлис прав. Его свалило, как из пушки. Эллиран не помнил, когда в последний раз спал так хорошо и крепко. Самому бы понять, что это было. Он задумчиво провёл рукой по волосам. Воспоминания о вчерашнем вечере начали медленно складываться в единую картину. Магический источник, прохладная вода и чуткие пальцы, коснувшиеся его груди, пробудили что-то древнее и могущественное. Ему показалось, что дева в купеле и есть таоля с которым он переговаривался по зеркальной связи. Она была очень на неё похожа, но почему-то отрицала очевидное. Герцог не любил, когда его водили за нос. Он нутром чувствовал подвох, но та упорно стояла на своём. Может, просто не хотела быть узнанной? Мало какой женщине понравится, когда её застали в купальне без одежды. Она постарается сделать так, чтобы её настоящую личность не раскрыли, а о происшествии забыли. Леран хотел заставить её сознаться, но помешал дефективный кристалл переноса. Артефакт нагрелся и просигналил, что вот-вот потеряет силу. И если бы герцог не создал портал сию же минуту, пришлось бы добираться до лагеря пешком несколько недель. За такой срок может случиться что угодно. Почему судьба их то сталкивает, то разводит? А если есть другое объяснение? Если дело не в некромантии? Медленно произнёс лиран Не вязался у него образ Оли с магом смерти. Магия её была необычной какой-то. Первозданной, чистой. Словно сама природа направляла её сил Вчера я был у древнего источника в графстве Гатар. Портал меня туда перенёс. Именно оттуда исходил сигнал чувствительной сети. Наконец признался он. И там произошло нечто странное. Одна девушка коснулась моей груди. Меня тряхнуло и парализовало так, что в голове затрещали молнии. И я едва не увидел чертоги всеотца. Балвейн подался вперёд. Его глаза загорелись интересом. «Девушка, и ты только сейчас об этом рассказываешь?» Герцог отмахнулся от его слов. «Тебя только одно интересует» но важно то, что прикосновение её было таким, словно магия источника откликнулась на него. Они как будто слились воедино. Карлис задумчиво потер подбородок. Он тоже с подобным раньше не сталкивался. Сочетание силы источника и её дар это же сила древних. Леран нахмурился, понимая, что слишком мало рассказал Карлису. Возможно, вместе они смогут найти ответ. Я должен узнать о ней всё. Должен понять, кто она такая и почему её прикосновение оказалось настолько могущественным. «Может, это дух источника?» — предположил Балвейн. «Вспомни сказки, которые нам читали в детстве. Тогда они казались мне ерундой, но чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что в сказках совсем мало вымысла. «Ты имеешь в виду духов природы, которые появляются тогда, когда человек нуждается в их помощи?» Карлис закивал. «Верно. Они принимают облик того, кого ты больше всего желаешь увидеть». «Почему дух выбрал именно такой образ?» Балвейн пожал плечами. «Потому что они читают чувства, глупец». Элеран даже не оскорбился, не до этого было. «Какие могут быть чувства, если он почти ничего не знает об этой женщине, но...» Почему-то она занимала его мысли, вызывала интерес, как головоломка, которую во что бы то ни стало необходимо разгадать. Что-то в этой истории не складывалось. Интуиция подсказывала, что всё не так просто. Нет, — твёрдо произнёс он. Это не дух. Духи природы не испытывают человеческих эмоций, а у неё в глазах был пожар. Странно, если было бы по-другому. На лице Олим? Он пока будет её так называть. Читалось явственное желание отхлестать его по щекам. Но если она злилась, то почему сняла проклятие? Или это произошло спонтанно? Соблазн достать зеркало, артефакт и попытаться вновь связаться с ней был слишком силён. Но чувство опасности останавливало. Карли задумчиво потёр подбородок. А что, если она потомок древних магов, населявших эти земли? «Ты ведь в курсе, кем они были?» «Да». Леран кивнул и сунул руки в карманы. «Одно хорошо. Ты хотя бы знаешь, что искать загадочную незнакомку нужно в графстве Гатар». Балвейн похлопал его по плечу. «Я тебе даже завидую, такие страсти. Не то что у меня, жизнь скука». Его светлость хмыкнул. «В последнее время Гатару упоминаются при нём слишком часто». Наступил знаменательный день, когда мы отправились на примерку платьев. До Фини не терпелось увидеть, что же сотворила Нейра Латисса. Сестра щебетала без остановки, а у меня голова была забита другими, более приземлёнными вещами. Я успела посетить заброшенный дом Гатаров на берегу Молочной реки, осмотреть его и сделать вывод, что работы там выше крыши. Зато место замечательное, и совсем рядом источники. Дом стоял на возвышении, но сильные ветра обходили его стороной, а из окон открывался вид на зелёные отроги гор. И трудовые будни в ключе тоже никто не отменял. То деда из деревни с переломом бедра привезут, то мужики друг другу рёбра помнут, то у плотника плечо разболится. С помощниками работалось быстрее и веселее. Велья и Грит пребывали в лёгком шоке от моих методов. В гильдии их такому не учили а инструменты так вообще вызывали священный трепет. Но главное ещё впереди. «Приехали, наконец!» Дофина сияющими глазами выбралась из повозки. На пороге нас уже встречала Нейра Латисса с загадочным видом, но взгляд и лучистые морщинки в уголках глаз выдавали, что она очень довольна. «Явелись, мои красавицы! С самого утра вас жду!» Они с Кокурдией обменялись изящными поцелуями в напудренные щёки, а следом нас повели в мастерскую. В этом доме царила такая тёплая и лёгкая атмосфера, что тревоги и беспокойные мысли мигом выветрились из головы. Может, Нейра латиса не только швея, но и волшебница стихии уюта? «Девочки, ваши наряды почти готовы. Остались финальные штрихи. Кто первый на примерку?» Я уступила право первой облачиться в платье сестре, а сама уселась вместе с Куко на розовую мягкую кушетку. Расторопная служанка принесла мятный чай с эклерами. «Ещё чего-то желаете?» — спросила с улыбкой. Но ответить я не успела. Из-за ширмы вышла дофина, и у нас к аккорде отвисли челюсти. А сама сестрёнка застыла в изумлении перед своим отражением. Она накрыла ладошками рот, показалось, что слёзы вот-вот хлынут из глаз. Её платье казалось сотканным из утренней росы, упавшая на нежную весеннюю зелень. При каждом шаге ткань играла переливами и струилась по фигуре. Кристаллы, пришитые к платью, создавали эффект неиспадающих капель. Рукава были выполнены из тончайшего шифона с узором, напоминающим застывшие на морозе листья папоротника. Я не представляла, как руки человека могут сотворить такое чудо. У меня не находилось слов а дофина плакала, глядя на себя в зеркало. Наряд её был выполнен в цветах стихий земли и воды, а зелень и бирюза исконно считались цветами травниц. Моя хрупкая сестра оказалась воплощением жизни, матери природы. «Я недостойна такого платья». Она шмыгнула носом. «Глупости», — замахала руками швея. «Ты достойна самого лучшего, моя милая. И это лишь та малость, которой я могу отблагодарить твою бабушку за годы верной дружбы. «На этот раз ты превзошла себя, Латти», — довольно улыбнулась Кокорди. Платье не было помпезным и кричащим о роскоши и богатстве, но каждый шов показывал, что оно бесценно. Дофина была похожа на хрупкую фею из сказки, на настоящую волшебницу. «Ты следующая, Олетта». Нейра Латиса поманила меня пальцем, и я, как загипнотизированная, ступила за ширм. Меня никогда особо не волновали наряды. Я не скупала дорогие и модные вещи, даже если были деньги. Предпочитала более полезные и практичные покупки. Но это я с платьями Латиса была незнакома. Теперь меня ждало удивительное путешествие в мир красоты и гармонии. Даже сердце застучало быстрее. «Если хочешь, закрой глаза». Швея усмехнулась. «Будет эффект неожиданности». Я согласилась, и Нейра Латиса помогла мне быстро переодеться. Я чувствовала прохладную, лёгкую, почти невесомую ткань. И к зеркалу подходило, затаив дыхание. Куко и Дофина восхищённо ахнули, и тогда я открыла глаза. «Это точно я». Подумалась в первое мгновение. Платье было прекрасным прекрасным настолько, что я чуть не разрыдалась, когда Фина, обладающая не самой броской внешностью, я не терялась на его фоне. Мы дополняли друг друга. Платье подчеркивало каждый изгиб, но вовсе не было откровенным. А круглый неглубокий вырез, открытые плечи, длинные облегающие рукава. Ткань юбки струилась по ногам так, что они казались еще стройнее и длиннее. А при движении в узком разрезе мелькала моя коленка, но сшито платье было так, что можно было посчитать эту маленькую деталь обманом, иллюзией. Идеальное сочетание манящей тайны, соблазна и женственности. Я бы сравнила его цвет с тёмным серебром ночи, с туманной дымкой. Сама магия играла с моим нарядом. Серебряные нити в отделке создавали эффект лунных дорожек на воде. Нейра Латиса щёлкнула пальцами, и тяжёлые шторы в мастерской сами собой задёрнулись, погрузив комнату в полумрак. И тогда случилось новое волшебство. В темноте платье казалось подсвеченным изнутри. Меня окутало мягкое мерцание, словно в ткани волшебница спрятала тысячи микроскопических звёзд или бриллиантов. «Чем темнее ночь, тем ярче ты должна сиять» любовью и гордостью за свое творение молвила швея и погладила меня по волосам. Как она почувствовала, как поняла. И если магию целительства Латиса могла распознать, то некромантия ведь спала глубоко и очень крепко. Но наряд отражал двойственность магии Олетты, теперь уже моей магии, сочетание света и тьмы, их единство «У вас золотые руки, Нейра Латисса», — произнесла я, когда справилась с эмоциями. «Не знаю, как подобрать слова благодарности, поэтому спасибо. Просто спасибо». Тара смеялась и покраснела. «Да полна тебе девочка. Ваша внутренняя красота и чистота сделали мое платье такими. Ведь ничто не красит наряд так, как женщина, которая его носит». Я снова посмотрела на себя в зеркало. Шторы медленно раздвигались, впуская в мастерскую солнечные лучи. Платье мягко меняло свой оттенок, снова превращаясь в благородное тёмное серебро. Ох, чувствую, на грядущем приёме всё внимание будет приковано к нам с дофиной.